До начала четверть финала еще три часа, так что мы отправляемся домой, чтобы пообедать и переодеться. Мне полагается нацепить что-нибудь подороже и покрасивее, а за мату спортивное. Онгуц проходится с нами до дома старейшин, и я обнаруживаю очевидную практическую пользу от высокой стороны города. Сзади в дом можно войти без лестницы. Там порог вровень с землей. Мы же идем дальше. И по дороге заходим на тот рыночек, который заметили утром. Закупаемся там еще горой фруктов, чомой, сыром и тушкой ягненка, на которую я предпочитаю не смотреть, чтобы не портить себе аппетит. Понимаю, конечно, что молодое мясо вкуснее, но... Азамат весело насвистывает, подготавливая ножи для ошкуривания. И я решаю, что на кухне мне сейчас делать нечего. Так что пока отправляюсь фотографировать сад для маменьки. Сад у нас, по моим меркам, просто прекрасный. Много тенистых деревьев, из них довольно большой процент со съедобными плодами. А под ногами плотная низкая травка, на которой можно посидеть и полежать. А главное, ничего не надо полоть. Хотя некоторые кустики я бы подстригла, да, особенно колючие. В саду довольно зелено, потому что многие деревья тут явно не сбрасывают листву на зиму. Листья сплошь крупные. темные и блестящие, а под ними висят сморщенные прошлогодние плоды, которые никто не убрал. Многие деревья уфиты какими-то дикими родственниками тыквы, и помеи, и еще всякими лианами. У белых цветочков в траве длиннющие малиновые тычинки, как выставленные языки. В одном углу сада обнаруживаю сгущение белых цветочков, которые познаю как дикий лук. Надо сказать о Азамату. А то он его купил, а ведь есть свой. Когда возвращаюсь в дом, ягненок утрамбован в булькающий котел, и я вздыхаю с облегчением. Поскольку Азамат все еще чем-то занят на кухне, приношу туда же бук и сажусь перекидывать маме фотки. У нас там лука целая делянка, говорю. Можно не покупать? Да, это прекрасно. Надо только проверить, не выродился ли за столько лет. От мамы пришло письмо. что она довязала свитер. Вот это я понимаю скорость. Видимо, азарт разобрал. А где, спрашиваю, у вас тут почта? А как раз рядом с игровым полем. Слушай, точно. Надо ведь твоей матушке куклу отправить. Ага, да и от нее тут посылочка ожидается. Номер туннеля скажешь? После еды мы быстренько собираемся. Азамат вспоминает, что не сунул вчера стирать свою рубашку моего изготовления. И очень сокрушается по этому поводу. На игры положено являться самым нарядным. И только на месте переодеваться в спортивную форму. Утешаю его, как могу. А сама тихонько строчу маме сообщение на телефон, чтобы скорее отправляла, потому что уже нужно. Меня полагается одеть во все самое яркое, чтобы издалека было заметно. Я немного чувствую себя выставочным экспонатом в музее игрушек. Но уклад есть уклад. А я действительно хочу, чтобы Азамату все позавидовали. Так что послушно наряжаюсь в оранжевую водолазку синей юбкой и белый полушубок, в котором, конечно, слишком жарко, но там ведь придется долго сидеть под открытым небом, лишним не будет. К месту игр мы едем на машине на север. От города это недалеко, минут пять всего. Но Ахмадмир там уже намного шире. Наконец-то видно, что это великая река. Наша цель – огромное поле в локальной впадине, на естественных склонах которой установлены плетеные сиденья, как у Азамата – прихожей. Мы проезжаем вдоль края впадины до подножия Восточных гор, где и выходит почтовый тоннель. Выбравшись из машины, подходим к неприметной пещерке. Оттуда вдруг раздается поток страшных проклятий. «Не помню, говорил я или нет», – произносит Азамат. но тоннель довольно ненадежный. Очень ценных вещей лучше не посылать. Впрочем, если там сейчас у кого-то что-то съелось, то в ближайшие дни 10 это вряд ли повторится. В этом есть некоторая периодичность. Пещера довольно большая, и я с облегчением понимаю, что она оборудована, как любая нормальная тоннельная почта на Земле или на Гарнете, а именно автоматическая. Это значит, что посылать и получать Можно в любое время, а не только, когда служащий на месте. От выхода тоннеля, который припрятан где-то в глубине, подвержившейся ленте посылки выезжают в зал, сканеры считывают с них имя получателя и отправляют в соответствующий ящик. Собственно, в зале только ящики и видны на много метров в обе стороны. Мы идем минуты две, пока находим Азаматов ящик. Вот еще одно преимущество гласного имени. Говорит он. Терпишь, полчаса к своему ящику идет. Он открывает дверцу, а там битком набито. Ого, ну тут и барахла. Видно скопилось за то время, что меня не было. Ладно, давай это пока все в машину свалим. Сейчас нет времени разбираться. Он кидает монетку, стоящий рядом автомат, получает оттуда большую сумку и сгребает в нее содержимое ящика. Только я открываю рот на тему того, что мамина посылка должна быть где-то тут, как она падает в расчищенный ящик. Узнать ее легко. Красный свитер в прозрачном пакете. «Во!» – говорю. «А это тебе от матушки. Примерь-ка». У Азамата аж глаза на лоб лезут. «Ты серьезно?» «Боги, да когда же она успела?» «Да она это быстро умеет, если хочет», – ухмыляюсь я. «Давай надень, посмотрим, в поруле. свиторок приходится как раз. Матушка все-таки не удержалась от выпендрежа с фасоном. Широкие рукава длиной три четверти, а дальше из них торчат поли узкие из тонкой пряжи. И в то же самое с горловиной, встроенной в как бы открытый ворот. замат вертится передо мной, ощупывает себя со всех сторон, благодарит матушку бесконечно. Ну вот, говорю, теперь и одет нарядно, можно идти хвастаться. Азамат аккуратно складывает упаковку в посылке и вдруг извлекает оттуда открытку. Дорогому зятю на свадьбу плодитесь и размножайтесь. Ирма Гринберг. Азамат закрывает куклу в ящике и поворачивает ритяжок на дверце с приема на отправку. Текст открытки в моем переводе производит на супруга такое сильное впечатление, что он молчит до самой машины, в которую мы скидываем содержимое ящика. Я заматываю куртку за ненадобностью. Свитер на солнышке просто огнем горит. Матушка моя, человек промолинейный. Сказали красный, значит, будет такой красный, чтоб светился. У машины на нас нападает Арон с улыбкой шире бороды. Ты просто посмотреть или участвуешь? Спрашивает он, пропустив приветствие. Надеюсь, что поучаствую, улыбается Замат, закрывая багажник, который упихивал посылки. Арон оглядывает его от пояса и выше, округлившимися глазами. «Какой у тебя? Это жена сделала?» «Мать жены!» – улыбается замат. Арон обходит его кругом пару раз, рассматривая мамины изделия. При этом страшно напоминает павлина в зоопарке, гуляющего вокруг кормушки с новым кормом. Вышагивает так странно, глазом косит, на лице изумление. «Невероятно!» И пряжа такая роскошная. А в прошлом годе мой сосед такую привозил. Он на Прогу летает торговать. Так никто не купил. Слишком дорого. А замат бросает на меня обеспокоенный взгляд. Не волнуйся, говорю. Моя мать состоятельная женщина. И очень себя любит. Раз сделала, значит могла себе позволить. На самом деле у нас такая пряжа стоит гораздо дешевле чистой шерсти. Хотя я их плохо различаю на ощупь. Но пусть Арон думает, что вещь и правда дорогая. Мы, наконец-то, двигаем на стадион, где уже довольно много народу. Арон откланивается, потому что сидит где-то в гуще людей с семьей. А мы отправляемся искать места поближе к полю, чтобы Азамату было недалеко идти. «А ты, правда, непобедимый?» – спрашиваю я, провоцируя его на хвостовство. «Это просто звание», – скучно отвечает он. Если четыре года подряд выиграть, то на всю жизнь получаешь звание непобедимого исполина, даже если больше не участвуешь в соревнованиях. У края поля натыкаемся на одного старейшину-духовника в золотом халате и с карманным буком в руках. Азамат подходит к нему записаться на участие. Старейшина окидывает его странным взглядом, но записывает. Тут я замечаю, что нам кто-то машет из второго ряда. Это старейшина унгуц Эге, и он сюда доехал. Однако важное мероприятие похоже. Мы садимся рядом с Унгудцем, все-таки выбрались, одобрительно улыбается он. Молодцы. И хорошо, подобающе одеты. Лизенька хом наружу вынь, чтобы поверх шубы был. Ага, вот так. Мужнин, будешь в руках держать и тереть. Это на удачу. Похоже, у меня появился путеводитель в этом диком мире. Наш разговор. Заглушает внезапная музыка. А потом на поле выплывают несколько десятков девиц в ярких платьях и забавных шапочках. Их ручеек рисует по полю петли и круги. При этом они все время делают какие-то выкрутасы руками, так что действительно очень похоже на рябь на воде. Потом музыка стихает, а вместо нее раздается оглушительный вой какого-то духового инструмента. Такой, что, по-моему, горы затряслись. Я с перепугу зажимаю уши и вжимаюсь в азамата. — Это просто рог трубит к началу боев, — объясняет он, посмеиваясь. Старейшина тоже хихикает. — А что ж он такой безумно громкий-то? — жалобно блею я. — Чтобы в городе все слышали, а лучше и за горами. В этот раз поддакивает он Хорошо дунули. За горами слышно было. Я думаю, хороший знак. Златооблаченный старишина духовник Поднимается на нечто вроде трибуны и язычно оглашает. Великие мужи муданга, слушай! Народ вокруг горкет в одну глотку: Есть слушать! Величайший, сильнейший из сильных, выдвинувшийся из тысячи борцов, преисполненный неубывающей мужественности, вступивший в семью могучих, тигр Гирилбой Гол вызывает борца Шриновча. прославленного народом Исполина, наимогущественнейшего, выдвинувшегося из трех по три сотни борцов, достигшего расцвета сил и мощи. Помянутые граждане появляются из двух шатров по краям поля и орут. «Благодарим за честь!» Они сходятся, и начинается бой. Вокруг них почти вплотную бьются двое в ярких халатах, из-за которых иногда ничего не видно. А что эти двое там делают? спрашиваю я нетерпеливо. они... Азамат задумывается, подоскивая слово. Секунданты следят за правилами и наставляют. Это называется тренеры, поправляет старейшина на всеобщем. Хорошо, конечно, что ты много слов знаешь, но иногда надо быть проще, сынок. Азамат смущенно улыбается, но мне кажется, ему нравится тон Унгутса. Впрочем, неудивительно, если родной отец такой моральный урод. то умный и добрый учитель его легко заменит. Бой кончается неожиданно быстро. Юноша в звании тигра, до да и еще не дорос. И проиграл. К нам подходит очередной человек в халате и намекает Азамату, что пора идти в шатер разминаться. — А вы не его тренер? — спрашивает он у старейшины. — Куда мне? — хохочет он Гудс. — Я-то уж плесень старая. — Так что же вы, без тренера? Обращается озабоченный халатоносец к Азамату. Тот смущенно пожимает плечами. — Нет, сам разберусь. — Да ладно, — перебивает старейшина. — Алтон на что? — А я ему не говорил, что буду на играх. — А то он сам не догадался. Уже полчаса как шатер вышел. Иди давай. Азамат так и двигает прочь, небрежным жестом бросив мне хом. Приходится ловить мужа за карман штанов, возвращать и нагибать. Как же не поцеловать на удачу? А то, что потом все вокруг на меня квадратными глазами смотрят, так это бесплатное приложение. Ну, вот он ушел. А я сижу с умгутцем, смотрю бои. Честно говоря, не то, чтобы мне было сильно интересно. Я только радуюсь, что они обходятся практически без трав. А еще понимаю, что до Азамата этим всем далеко, потому что прекрасно вижу их движения. А когда Азамат с Алтошей махались, Ничего я не видела. Сижу, позевываю. В общем, развлекаюсь только титулами борцов. С первого ряда на меня то и дело оборачивается какой-то дед. После третьего невероятно долгого и нудного боя дед не выдерживает и спрашивает: "Чего ты, женщина, сидишь тут вообще, если так скучно?" Я слегка обалдеваю от такой постановки вопроса, но решаю не откусывать голову сразу же. Муж участвует. выговариваю мучительно. Пришла посмотреть. Все-таки мне очень тяжело пока говорить на муданжском. Понимать-то понимаю, но как только нужно заговорить, мигом забываю всю грамматику и половину слов. Дед разворачивается на сиденье так, чтобы получше меня видеть. Это ты, Азамата, жена? Спрашивает. Я киваю. И как он? Как он что? Моргаю. Он спрашивает про здоровье, — поясняет он Гуц. Это целитель. — Тот целитель, что его лечил? — Точняю. Старишина кивает. — Так, главное не взорваться. — Хорошо он, — зажу сквозь зубы. — Очень хорошо. Хотя не вам за это спасибо. — А я что? — удивляется дед. — Я его спас. — А что шрамы? Так я с этим ничего поделать не могу. — Конечно, — шеплю я. Расправить кожу, чтобы не загибалась, было совершенно невозможно. Зашить в голову не пришло. Не знаю уж, насколько я верно сказала то, что хотела, но горе-целитель от меня отшатывается. А чего ты за него вышла, если так не нравится моя работа. Исправить решила, что ли? Он имеет наглость смеяться. Ну, погоди же. Да, киваю, решила. Это долго, конечно, зато потом... все ко мне лечиться пойдут и все деньги мои будут теперь уже и целитель и старейшина на меня как то странно смотрят так про эцегона это не байки? — спрашивает унгуц кивая куда то назад присмотревшись замечаю в той стороне одиноко сидящего эцегона который со скучающим вином наблюдает за боем ты и правда целительница правда правда киваю и лучше многих У местного лекаря вдруг загораются глаза. Целительница самой земли Он встает коленями на лавку, поворачиваясь спиной к полю. Вокруг начинают шипеть, что мы мешаем. «Научите меня, как вы лечите!» «Я этому десять лет училась», отвечаю, проморгавшись. «Ничего», заверяет лекарь, «я еще десять лет проживу. Не старейшина обещали, правда же?» Он поворачивается за поддержкой кунгутсу. Тот кивает, усмехаясь. Я еще ничего не успеваю сообразить, когда старейшина кладет мне руку на плечо и говорит фактически. Не ссорься с ним, Лиза. Учить его, я думаю, бессмысленно. Старый слишком. Зато вы можете вместе книги про целительство писать, чтобы другие могли пользоваться. Я думаю, боги предвидели, что от тебя тут будет польза. Я вообще-то собиралась практику открыть, говорю. Откроешь, заверяет меня он Онгутс, и целитель Ндис тебе поможет. Без его м -м, рекомендации все равно к тебе никто не пойдет. Я вот всякое повидал в жизни, но женщина-целитель – это даже для меня слишком. Так что ты не спеши, освойся сначала, язык подучи. Опять же, Ндис тебе расскажет название болезней. Ты, главное, не кипятись, раз уж Азамата принимаешь с его уродством. то и нас прими». Дис все это время смотрит на меня пожирающим взглядом. И я понимаю, что есть один только способ от него отделаться. «Ладно», — говорю, «старейшина меня убедил, и я с вами поработаю». Дис осыпает меня благодарностями и возвращается на место, садясь лицом к полю. Там как раз объявляют новую пару борцов. И титулы у них такие длинные, что я вся извожусь, пока доходят до имени. Но нет, ни один из них не Азамат. Господи, какой же длинный у него титул, если они идут по нарастающей. А, внезапно говорит старейшина, это навсегда. Эти двое равны, пока один не споткнется, так и будут кружить, скутища. Я несколько падаю духом. Ну, расскажите мне пока, кто тут еще есть примечательный, прошу его. А то, наверное. Спать неприлично. Вон, как народ вокруг скандирует. Тарейщины моя идея нравится. Он садится повыше на сиденье и оглядывается. Ну, кто? Вот, видишь, тетка сидит. Та, что, из щедрого хозяина? Она, она. С ней две девчонки-официантки. Видишь? Ага, одну из них вчера уже встречала. То, что потолще. Тебе надо со второй познакомиться. Тоже очень самостоятельная девка. Приехала из такой глухомани, сказать страшно. А замуж не идет. Хотя вьются вокруг нее изрядно. Я думаю, вы с ней сдружитесь. Две белые вороны. Указанная ворона, впрочем, вполне черная. Эдакая чернобровая красавица с длиннющей косой. Сидит, орехи какие-то щелкает. Ну что ж, с виду на человека похоже. Можно и пообщаться. Она хотела в к повитухе пойти, продолжает старейшина. А та, говорит, слишком красивая ты для этого. Я, говорит, буду тут стараться учить тебя, а ты выскочишь замуж. Упоминай, как звали. Не взяла ее, в общем. Смотри, может, она к тебе пойдет. Вот этот подход мне нравится гораздо больше. Я и сама уже думала, что делать буду, если сама заболею. Пожалуй, идея взять ученицу мне нравится.